Лебедев, как живой стоит, узкоплечий, с коротко подстриженными рыжеватыми жесткими усиками на сухом морщинистом лице, а за ним другие, еще, еще, словно выходят на смотр из усыпальниц памяти, но не сплошной вереницей, а прерывистым пунктиром, разрозненные штрихи, случайные, не всегда значительные и неизвестно почему запечатлевшиеся, и все же эти клочки и обрывки — заполняют ячеи того большого и смутного целого, каким лежит в нашей памяти прошлое, в общем-то, мертвое. Уже далеко за полночь меня будет осторожный, настойчивый стук в окошко. Ошибиться нельзя. Так стучать способен только воспитанный человек. И я, недоумевая, но безо всякого страха, выхожу в сене отпереть дверь. Оказывается, Андрей Гадон, случайный, и неблизкий, знакомый, бывший петербуржец, заканчивающий здесь трехлетнюю ссылку. Он возбужден более обычного, нервно жестикулирует, путанно объясняет, извиняется за ночное вторжение. «Мне было необходимо вас увидеть. Откладывать больше нельзя. Пусть дерзко, вы говорите, сумасбродно, но только так есть шансы. Надо ловить случай, ночь, низги, отвязать лодку. Ведь только доплыть до судна». Давно вынашиваемым планом бегства за границу, Гадон делился со мной и прежде, и я знал, что рано или поздно он попытается его осуществить. Он не мог не бежать от себя, от своего прошлого. Революция, сокрушившая его военную гвардейскую семью, застала Андрея кадетиком, кажется, пажеского корпуса. Ни знаний, ни твердых устоев, вкривь и в кость усвоенный кодекс чести, нельзя показаться на улице без перчаток, нести покупку, унизительно работать, доблестно кутить, прожигать жизнь. И юноши едва возобновились в рестораны и ночные клубы, сделался крупье, шальные деньги. Чедная обстановка — все, что нужно, чтобы не замечать окружающее. Но и цена за это платится немалая. Пришлось дать подписку, сделаться сексотом. Поначалу это не очень тревожила совесть. Подумаешь, сообщить о крупной игре взорвавшегося жида Непмана, воротилы треста, о зачастившем в клуб кассири Госбанка. Туда и мы дорога. Когда же потребовали сведений более деликатного свойства, Андрей заортачился и оказался в ссылке. И тут пришло прозрение. Стала мерзкая прежняя жизнь, замучила совесть. — Это ребячество, Андрей. Пусть вы даже пришвартуетесь к иностранцу, привлечете внимание вахтенного, вас поднимут на палубу, порасспросят и издадут первому подвернувшемуся пограничнику. — Были случаи. Бежать надо хитрее, поверьте. Покайтесь в своей слабости. Пообещайте исправиться и устроитесь куда-нибудь, вовне шторг. А лучше всего матросом на судно. А сейчас вступайте домой отдохнуть, успокоиться. Я вас провожу. Он шел рядом со мной, невысокий, все еще плотный. Полувоенная фуражка надвинута на лоб, воротник дешевенького плаща поднят. Было что-то хлащеватое в походке, в глубоко засунутых в карманы руках, напоминающее о сомнительном лоске клубной профессии. И со своими аккуратными усиками, тонкими чертами отечного породистого лица, манерой надменно щуриться, опустившейся и, несомненно, больной, он выглядел призраком старого петербургского мира. И все-таки Гадон вскоре исчез, как в воду канул. Я и по сей день в неведении о его судьбе. Вглядываясь в заострившиеся черты моего удивительного Васи, он лежит без сознания на убогой больничной койке, застеленной нищенским бельем, с набитой комковатым сеном подушкой, и уже не встает. Затихли судороги, расслабились мышцы. Так бывает, когда Менингит сделал свое дело, разрушил в организме нервную его основу. И дышит теперь Вася ровно, перед концом. За те месяцы, что Вася простолярничал в макетной мастерской, я к нему привязался. Мне нестерпимо жаль этого паренька, так и не выбравшегося с обочин жизни. Детство в северной деревушке, в конец разоренной гражданской войной и коллективизации, сгинувший в раскулачивание отец, раннее сиротство и жалкая жизнь с теткой, приютившей мальчика нищей монашкой. Потом Васе повезло, его взял к себе столяр, добрый, набожный старик, и научил не только ремеслу, но и грамоте, по Библии. Мальчик вырос тихим, ласковым, может быть, даже слишком склонным отзываться на чужую беду. Не от мира сего говорили в старину про таких кротких, бескорыстных отроков. Моя безлюдная мастерская после работы на заводе показалась ему райским уголком. Вася страдал от ругани и ссор. Был он нескладно широк и короток, прихрамывал на одну ногу, но у верстака преображался, работал сноровисто и красиво. — Вы мне много платите, — говорил Вася, — макеты в самом деле расценивались высоко. — Дядя Троша сомневается, уж ты, — говорит, — Васенька, невзначай, не баловать ли стал? Не стоишь ты, малец, таких денег, тревожится он, чтобы я воровать не научился. Я знал, что едва не весь заработок Вася отдавал своему ослепшему наставнику. Был этот Вася чист, как младенец, кроток и светел, из тех, кому никакая ржа не пристает. В прежние делические времена, когда такие подростки не столь резко выделялись, когда еще не так жестоко и бездушно вершилась жизнь, старые люди, приглядевшись и покачав головой, непременно бы вывели.